Глава десятая. Ошибка. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала, это он, Пушкин. В один майский вечер того же года, с которого начался наш рассказ, садились в карету, поданную к террасе Гельминского господского дома, женщина, зрелых лет, в амазонском платье, и за нею мужчина, лет под пятьдесят, с улыбающимся лицом, отмеченным шрамом, на лбу. Это были баронесса Зегевольд и секретарь ее Никлас Они отправлялись по дипломатическим делам в Дерпт, откуда хотели возвратиться через двое суток. Баронесса объявила, однако, что если к этому сроку не явится, так это будет знаком, что она поехала в Пернов, куда ее давно приглашает университет. Бич хлопнул, карета покатилась со двора. Скоро облако пыли окутало ее вдали, и все в доме оживилось лица у всех просветлели, толпа слуг походила на людей, выпущенных из тюрьмы. Такую перемену сделала в гельмете отсутствие властолюбивой его госпожи. Луиза Проводив мать свою, отправилась в рощицу, на ближайший к дому холм, мимо которого пролегала феллинская дорога. Здесь предупредила ее девица Горнгаузен. Сентиментальная дева дочитывала, для большего эффекта вблизи развалин замка, призанимательный рыцарский роман, в котором описывались приключения двух любовников, заброшенных один в Палестину, другой в Лапландию, и, наконец, с помощью Карлы, астролога и волшебницы, соединенных вечными узами на острове Святого Домина. Глаза Аделаиды сверкали огнем вдохновения, щеки ее горели, временем катились по ним слезы, которые она спешила перехватить платком, чтобы сокрыть их от коварных свидетелей. Другая спутница Луизы, домоправительница фон Шнурбаух, заняв одна целую скамейку посреди жирных мопсов, никогда с нею неразлучных, хотела было расплодиться в повествовании о каком-то драгунском полковнике времен Христины, вышедшем за нее на дуэль. Но, увидев, что ее не слушают со вниманием, должным высокому предмету, о котором говорила, она задремала и захрапела вместе со своими мопсами. Для Луизы эти подруги были совершенно посторонни чувствами и образом мыслей. Умевшая ее понимать была далеко. С особенным удовольствием засмотрелась она на приятности вечера, на которые природа во всю весну не была еще так щедра. Разгоревшийся лик солнца начал склоняться на землю. Около него небо подернулось розовою чешуей, а вдали по светло-голубому полю бежали в разные стороны облачка белоснежные, как стадо агнцев, рассыпавшихся около своего пастыря. Рделся гребень возвышений, между тем как тень одевала уже скат их и разрезала озеро пополам. Фас дома был облит заревом небесного пожара. Стекла в окнах горели, деревья переливались оттенками зелени, желтизны и румянцы. Соловьи в разных местах сада распевали пламенные гимны любви. С кудрей черемухи теплый ветерок далеко разносил благоухание. Вечерние мотыльки во множестве перепархивали с места на место, и рои мошек толпились в умирающих лучах солнца, спеша насладиться, может быть, остатними минутами своей дневной жизни. Все в природе, пользуясь последними его благодеяниями, радовалось и нежилось. Облокотясь на ручку скамейки, Луиза предалась различным мечтаниям, то думала о милой Кетте, то вспоминала о своем детстве, вспоминала об Адольфе, может быть, упрекала его взобвению, и таково влияние весны вздохнула о своем одиночестве. В это время послышался конский топот. Вслед за тем с горы по Фелинской дороге мелькнул кавалерист. Он ближе. Можно уж заметить, что это офицер гвардейского тротбанского полка, того самого, в котором служит Адольф. Кто бы это такой был в такое время? Он дает знак сторожу у подъемного моста, чтобы его впустили. Цепи звучат, мост опущен. Статный вороной конь, испуганный шумным падением его, храпит и встает на дыбы. Луиза боится за незнакомца, но конь, покорный искусному всаднику, быстро переносит его через мост, гремящий под ним в перекатах. Офицер проезжает мимо холма. Проницательные взоры 18-летней девушки могут уж различить, что он очень недурен собою. Заметив ее, он учтиво ей кланяется, въезжает на гору, на господский двор, останавливается у террасы и слезает с лошади. Фриц принимает у незнакомца лошадь и, всмотревшись пристально в его лицо, говорит ему «Добро пожаловать, гость желан». Кто бы это такой был, спрашивает себя Луиза. Сердце ее необыкновенно бьется. Маменьки нет дома, как принять без нее незнакомого мужчину. Слуга выходит навстречу офицеру. Дома ли баронесса, спрашивает последний. Нет, отвечает слуга. Она уехала с час тому назад в Дербт. Кто ж дома? Фрейлин. Доложи ей, что барон Траутфетер, приехавший из армии, просит позволения ей представиться. Слуга, не делая дальнейших расспросов, опрометью побежал в дом искать Костеляна для доклада и дорогою, толкая встречных и поперечных, кричал, как сумасшедший, что жених барышнин приехал. Тотчас по всему дому разнеслось одно эхо «Жених, жених барышнин приехал». От передней до девичей повторялись эти слова. Вероятно, их слышал и гость. Наконец явился пред молодою госпожой своей старик-дворецкий и провозгласил как герой, что барон Адольф фон Траутфетер приехал из армии и желает иметь честь ей представиться. Луиза в ужасном волнении, как с неба упал перед нею тот, кто с малолетства назначен ей в супруги, от которого зависело счастье или несчастье ее будущности, и тогда явился он, когда полагали его за тысячу верст. Домоправительница, исторгнутая необыкновенным движением из моря покоя, в которое была погружена, вскочила со стула, за нею бросились моськи с лаем. Первый предмет, ей представившийся была Луиза, бледная как полотно. «Что сделалось с вами, фрейлен Зегевольд, любезная драгоценная фрейлен Зегевольд, воды?» «Муравейного спирту!» — кричала Шнурбаух, переваливая свою дородную фигуру с места на место. Но Луиза и без посторонней помощи пришла в себя. Она отвечала дворецкому, что просит гостя пожаловать. «Грубый железный век!» — произнесла Делаида Горнгаузен с томным жеманством. Любовники являются в собственном виде и еще под своим собственным именем. Фи, костеляны, о них докладывают. В былой золотой век рыцарства уж, конечно, явился бы он в одежде странствующего монаха и несколько месяцев стал бы испытывать любовь милой ему особы. Здесь она тяжело вздохнула, хотела продолжать и вдруг остановилась, смутившись приходом гостя, награжденного от природы необыкновенно привлекательную наружность. Боже, как она прелестна, подумал Траут Фетер, встретясь с глазами Луизы. Как он выгодно переменился, думала в свою очередь молодая хозяйка, у которой кровь от сердца быстро поднялась в щеки при первом взгляде на нее милого знакомца-жениха. Гельмитские жительницы говорили про себя, хорошенький мальчик сделался приятнейшим мужчину. В нем сейчас узнать можно Адольфа, хотя некоторые черты изменились. Удивительно ли? Его не видали семь лет, с того времени, как он уехал из Гельмета четырнадцатилетним мальчиком. Домоправительница не совсем, однако, шверила глазам, чтобы это был любимец ее Адольф. Казалось, у того нос был несколько более вздернут, и глаза не так черны, хотя так же живы и плутоваты, как у этого, и волосы у того были посветлее. Она хотела бы, но стыдилась надеть очки. Ей только под пятьдесят, а ее почтут старушкою, но опять Адольф мог перемениться с того времени, как его не видали. Милый гость говорил приятно и умно, рассказывал, что он определён в корпус Шлипенбаха, шутя прибавлял, что назначен со своим эскадроном быть защитником Гельмитского замка и что первую обязанностью почел явиться в доме, в котором с детства был обласкан и провёл несколько часов приятнейших в его жизни. «И я помню эти часы», — думала с удовольствием Луиза. «Вот каковы влюбленные трабанты Его Величества», — говорила Шнурбаух в полголоса и вздыхая девице Горнгауза. «Месяцы кажутся им часами. Ах, я знала некогда времечко, летевшее для меня стрелою». — Чего не могу простить этому пригожему офицеру, — произнесла шепотом сентиментальная дева, — так это холодность, с которой он явился к своей невесте. Ни коленопреклонений, ни страстных вздохов от него так и несет его холодным восемнадцатым столетием, предчувствую, что их любовь не будет вечной. Заметно было, что Луизи не неприятен ее жених. Привлекательная его наружность, особенно глаза, которые высказывали так много и так убедительно, благородство, ум, чувства в каждом слове, все было в его пользу при сравнении его с другими мужчинами, которых она знавала. Все, что выходило из красноречивых уст его, падало на сердце Луизы, оплодотворялось и разливалось в нем. Первое впечатление над обоями сделано и невозвратно. То, что она чувствовала к нему, не считала опасным. Сердце ее повиновалось матери, слушалось обязанностей, натвержденных ей с девяти лет. Любовь манила ее в храм, куда она шла с душою непорочную, как сладостно предаваться мечтам, согласным с долгом и рассудком. Что же чувствовал он? «Мы должны открыть читателю ошибку Луизы и обитателей замка, встретивших гость. Он не Адольф, не жених ее». Но двоюродный брат Адольфа — барон Густав Траутфеттер, старший его двумя годами, но схожий с ним до того, что, знавшие их накоротко и видевшие их порознь, принимали одного за другого. Луковые люди не находили ничего заметить против этого редкого сходства, потому что матери их были родные сестры, также чрезвычайно похожие друг на дружку. Густав приехал из армии короля шведского в Лифляндию служить под начальством Шлипенбаха и получил назначение командовать эскадроном драгун, расположенным близ Гельмета в Оверлаке. Имея с собой письмо от Адольфа к баронессе Амалии Зегевольд, и помня, что в малолетстве был принят в ее доме как родной, он воспользовался первыми свободными часами, хотя уже и вечерними, чтобы скорее выполнить поручение своего двоюродного брата. Надо было, чтобы судьба, издеваясь над человеческими расчетами и планами, слишком рано затеянными, вызвала баронессу в тот же самый день из Гельмета, и как нарочно перед приездом Густова, Неизвестно, без умысла ли он не сказал своего имени служителю, встретившему его на террасе, или с умыслом, по случаю бывшего у него с Адольфом, шуточного спора, что невеста примет за жениха постороннего человека, следственно, забыла Адольфа и перестала его любить. Густав легко заметил, за кого его принимали. И в торжестве победы своей, или, вернее, по сильному впечатлению, сделанному над ним прелестями Луизы, вместо того, чтобы скорее обнаружить истину, старался всячески продлить ошибку для него приятную и ни для кого не опасную, по крайней мере, так ему казалось. Начало смеркаться. Густав, упоенный успехами первой встречи, хотел бы продлить доли свое пребывание в Гельмите, надо было, однако ж отправляться домой. «Маменька непременно через два дня будет назад», — сказала Луиза, прощаясь с ним, как с давнишним знакомцем своего сердца. «Через два дня», — отвечал он, вздохнув, — «буду здесь непременно». Возвращаясь в Оверлак... Густав сбился с дороги, о которой расспросил не хуже колонна вожатого и проплутал до рассвета, как человек, одержимый куриной слепотой. Также и в замке было что-то не по-прежнему. Домоправительница, сметливая в делах сердечных, смекнула, по какой причине Луиза необыкновенно нежно поцеловала ее, отходя в свою спальню. В минуты истинной любви всех любишь. Даже горничная заметила, что барышня до зари не могла заснуть, и провозилась в постели. На другой день в замке только и было разговоров, что о пригожем женихе. Не упустили из виду, что он и с низшими был приветлив. Фрица особенно ласково благодарил за то, что подержал его лошадь. А сторожу с моста дал серебряную монету — знаки доброго, щедрого сердца. Все обитатели замка молили от души Бога, чтобы он даровал будущей чете долгие лета. «Видно, — говорили они, — за доброе сердце нашей барышни посещает ее Господь своими милостями». Шнурбаух не наговорилась о достоинствах мнимого Адольфа и признавалась, перебирая трехпоколенную роспись своих поклонников, что ни одного равного ему не находила. В этом случае Луиза не сердилась на нее. И сам Бир изъявил свое желание видеть Адольфа, в детстве любившего натуральную историю греков и римлян и потому обещавшего много доброго. В назначенный день в замке ждали с нетерпением не баронессу, а жениха молодой госпожи. Домоправительница особенно желала ему понравиться, чтобы заслужить богатый подарок в день свадьбы, и потому, распушенная как пава, В градетуровой, радужного цвета, рабронт, стянутая, как шестнадцатилетняя девушка, едва двигаясь в обручах своих фижм, она поспешила предстать в этом наряде на террасу замка, откуда можно было скорее увидеть прибытие ожидаемого гостя. Казалось, что она стряхнула с себя десятка два лет, Даже решилась она по просьбе Луизы сделать важную жертву и вытерпеть гнев баронессы, прогнав своих мосик в департамент супруга и пристроив по дальним отделениям замка сибирских и ангорских куб кошек, собачек-постельных и охотничьих, курлянских, датских, многих других различных достоинств, пород и красок, весь этот зверинец баронессиных любимцев. Луиза, боясь насмешек домоправительницы, убедила ее не поминать даже словечко о детской привязанности ее к Адольфу и избавить тем ее от необходимости Краснеть. Мнимый Адольф не заставил долго ожидать себя. Он явился вскоре после обеда. Ему казалось, взглянув на Луизу, что в два дня, которые он ее не видал, развелись в ней новые прелести. Глаза ее блистали приветливым огнем, который третьего дня едва тлелся из-под длинных черных ресниц. Лицо ее, прежде несколько бледное, ныне оживилось румянцем здоровья и удовольствия. Уста ее, как будто улыбались встречи счастья и манили насладиться им. Она еще любезнее, еще доверчивее в обращении со своим женихом. В простосердечии и невинной любви она только что не говорила, «Видишь, Адольф, несмотря на долгую разлуку, я люблю тебя по-прежнему». Густав, безрассудный Густав, предавался также более и более обольщением сердца. К несчастью обоих, баронесса в этот день не приезжала, и в этот день ничто не подало повода к разочарованию обмана, в который введены были все обитатели замка насчет мнимого Адольфа. Сам Бир, близорукий и рассеянный, признал его за того неутомимого мальчика, спутника своего по горам и лесам, который раз нашел ему редкое растение, а в другой раз бесстрашно убил палкой змею. Густав уверял, что он забыл эти услуги и подвиги, но Адам... В доказательство их непременно обещал ему к завтрашнему дню отыскать растение в травнике своем и показать в банке змею. Бывший учитель Луизы очень полюбил мнимого Адольфа, уверяя, что сердце не обманывает его насчет нравственных достоинств жениха. Казалось, малейшая безделица. Одно наименование Кемлима Густова Адольфом могло разрушить усиливающуюся к нему любовь Луизы, как малейший ветерок разрушает карточные палаты. Но судьба сама сторожила сие очарование. Когда Густав возвращался домой, Совесть пробудилась было в его сердце, но он старался заглушить ее следующими рассуждениями. «Ветреник Адольф мало думает о своей невесте. Еще перед моим отъездом наказывал он не помолчать о своих проказах и божился, что если бы не миллионы дядюшкины и не поход на следующий день, то он навсегда бы простился с Гельмецкой Луизою». Которая одиннадцать лет была для него мила, как Амур, но которая теперь годится только в наперстнице какой-нибудь Линхен, прелестной и остнадцать лет, как мать Амуров. Ветрогон не знает всей цены сокровища его здесь ожидающего, он не знает, что для Луизы можно забыть и дядюшкины миллионы, и всех женщин на свете. Право, когда бы не благосостояние моего двоюродного братца и его потомства, я попытался бы отнять у него нареченную. Она так мила, что ей Богу не достанет сил человеческих отказаться от удовольствия быть ей приятной. Впрочем, невелика беда несколько минут попользоваться невинными правами жениха. Завтра легко будет поправить ошибку и привесть все в прежнее состояние. Завтра торжественно при маменьке этого ангела произнесу магическое имя Адольф, подам его письмо и опять превращусь в бедного униженного густого. А теперь пусть не взыщет ветреник, если обстоятельства, не от меня зависящие, не мною нарочно устроенные, дают мне приятный случай поторжествовать над ним и пошутить на его счет. Может быть, это плата, тою же монетою за какие-нибудь старые долги. В первом письме к нему... Опишу свои проказы и решительно объявлю ему, чтобы он спешил насладиться счастьем столько лет его ожидающим. А то не мудрено, что сыщется другой избранник, который, не шутя и ни под именем Адольфа, понравится его невесте». Так рассуждал Густав, утешая себя мыслью, что эта игра случая кончится завтра. На другой день Густав опять в замке для свидания с баронессой, и опять баронесса не приезжает. Говорили о любви. Надобно знать, что девушка, потерявшая право внушать это чувство, имеет право разбирать его сколько угодно, и потому девица Горнгаузен утверждала, что истинная любовь не может существовать без препятствий. На стороне ее был Густав, увлеченный голосом сердца, которое в настоящем своем положении помирилось бы на большие пожертвования, лишь бы уверену быть во взаимности любимого предмета и не лишиться надежды когда-либо обладать им. Луиза молчала. Она казалась оскорбленную, «Странные желания», — думала она счастье приготовленное благоразумными распоряжениями наших родителей нам улыбаясь идет навстречу мы можем пользоваться им спокойно нет это нам не нравится надобно несчастье препятствие страдания но может быть адольф не любит меня Недаром он задумывается так часто, не грустит ли он, что приехал исполнить свои обязанности. С радостью освобождаю его от этих обязанностей, если сердце в них не участвует. С радостью? Полно так ли? Правда, мне будет тяжело это сделать. Я люблю, о да!» Я должна себе в этом признаться, но желала бы, чтобы и он любил меня свободно, без расчетов и принуждения. В противном случае союз наш будет пренесчастный. Луиза решилась немного пококетничать, сама не зная того, и начала явно показывать свое равнодушие к мнимому Адольфу. Недолго делала она этот опыт. Густав сделался еще грустнее. Между тем глаза его, нежное его обхождение, только и говорили ей о страсти, робкой, но истиной. В один миг все неприятности забыты, они были легки, подобно дыханию, которое теснит на миг светлую сталь, и вдруг с нее сбегай. В замке Густав был весь любовь, безрассудная, ослепленная, но когда он терял извету гельмат, раскаянье вступало в свои права. Нет, нет, рассуждал он с самим собою, нет, не буду продолжать далее обмана опасного для нас обоих. Она не может быть моею. Дружба, родство, честь, долг, сто преград против меня. «Хорошо, что еще время. Завтра не поеду в замок. Послезавтра буду там. К этому сроку подъедет мать, и все откроется. Может быть, я ошибаюсь, видя к себе некоторые знаки особенного внимания. Тем лучше, если ошибаюсь. Впрочем, если б она...» в самом деле могла чувствовать ко мне что-нибудь, то это что-нибудь происходит в ее сердце, единственно от уверенности, что я жених ее. В противном случае она обходилась бы со мною иначе. Потеряю имя Адольфа и потеряю все, что оно в себе заключает, все блага, которые оно с собой несет. Мне уж 22 года. Я знаю женщин. На бедного Густава не будут смотреть теми глазами, какими смотрели на Адольфа, наследника-миллионер. Поспешу отбросить от себя этот пагубный талисман. Слава Богу, еще время.